Глава 27. Огненные врата хорна Ночь прошла спокойно. Никто не замерз, холод был невелик, буря прошла верхом, не добравшись до убежища в скалах. Правда, беглецов замело, так что им пришлось откапываться, но с этим они справились без труда, и вскоре выбрались на свет, отдохнувшие и готовые продолжать путь. Где-то за горами вставало невидимое солнце но в рваных облаках сквозила голубизна, суля ясный безветренный день. «Вот и последние ущелья!» объявила Ильма, когда они стояли на перевале, собираясь спускаться вниз. «Только какое-то оно неправильное!» Перед ними простерлось глубокое серповидное ущелье с крутыми стенами. Где-то на дне глухо грохотал поток. С противоположной стороны поднималась черная стена гор, даже издалека пугающая своим неприступным видом. Удивительно, но тут совсем не было снега. На южной стороне он почти весь стоял, а на дальней, северной, творилось нечто и вовсе непонятное. Вся она утопала в мутной дымке. Клубы пара или дыма поднимались отовсюду. Белые, черные, серые, даже желтые полупрозрачные и совсем густые. Теплый ветерок доносил слабый запах серы, а земля то и дело содрогалась под ногами. «Здесь все изменилось!» — воскликнула Ильма. «Я не узнаю горы. Тут была обычная долина, а теперь я даже не знаю, как это назвать». Хорна, подсказал Ильма. Несмотря на теплый ветерок, по его коже прошла волна мороза. «Что это за дымка на дальнем склоне?» Спросил он. «Может, снег тает?» «На северной стороне?» Неожиданно подал голос Аки. «Я такое видел!» Спокойно сказал он. «В одной земле, где было много горячих источников. Одни бурлили постоянно, другие затихали и только раз в несколько дней начинали кипеть, плевать и фыркать паром. Здесь никогда не было никаких источников» сказала Ильма. Мать что-то говорила о пробудившихся вулканах, но такого я не ожидала. Она все щурилась, вглядываясь в стену черных скал. Видите вон ту скальную гряду? Это и есть барьер, отделяющий внутреннюю похилу от побережья. Как только мы на нее поднимемся, увидим море. А если ухитримся забраться вон в том месте, то окажемся почти прямо над нашим гнездовьем. — Кстати, там и дымка пореже, — кивнул Аки. Ну что, пошли? — Все это прекрасно, — сказал Ахти. Но как мы туда взберемся? — Думаю, вниз спускаться незачем, — ответила Ильма. — Надо искать путь в обход. Я вижу, тут падали скалы. Может, где-нибудь образовался мост? — Ах, вот бы крылья! Все бы увидела сверху. Миг, и я уже над морем. а а, а мы тут и остались, ядовито добавил Аки. Ишь, размечталась. Полдня они потратили на поиски завала, пока наконец не нашли нечто подходящее. Теперь их вела Ильма. По старой памяти она совершенно не боялась высоты. По таким кручам, где у остальных сами закрывались глаза и подгибались колени, она проходила запросто, даже не глядя, куда ставит ногу. Они успешно перебрались на другую сторону ущелья через колоссальное нагромождение камней, многие из которых были в десятки раз больше человека. Но только начали подъем, как Ильма застыла на месте. «Что это?» – воскликнула она, указывая на темные полосы, разукрасившие скалы. «Как будто камень здесь расплавился и потек». «Так оно и было», – подтвердил Аки. «Это лава. Вот, потрогай». Он наклонился, поднес руку к бурой полоске, и все сделали то же самое. Камень был горячий. «Одно меня удивляет», — добавил Аки. «Лава-то течет после извержения, а здесь его вроде как и не было». Окаменевшие щупальца лавы пересекали им дорогу. Но через них вполне можно было перешагнуть. Что они сделали? «Я залезу наверх, посмотрю, откуда она текла», — сказала Ильма. «Не хотелось бы, чтобы она вдруг полилась нам на голову!» «Полезли вместе!» — сказал Ильма. «Нам как раз туда и надо!» Так они и поступили. Ильма бесстрашно карабкалась вверх, остальные за ней. Лава потихоньку остывала, источая тепло. Будь она похолоднее, по ней можно было бы шагать, как по дорожке. Между тем дымка стала сгущаться. Воздух наполнился странными едкими запахами. «Это земляной пар сочится из глубин», — сказал Аки. «В наших краях такое иногда бывает при извержениях. Кстати, эти испарения могут быть ядовитыми». «Спасибо, успокоил», — фыркнул Ильма. Они с трудом вскарабкались на почти отвесную стену и несколько мгновений лежали наверху, отдыхая. А когда поднялись на ноги... Прямо перед ними темнела лужа окаменевшей лавы. В застывшей корке виднелись очертания человеческих фигур. Точнее, не совсем человеческих. Это были туны, и все они, конечно, были мертвы. Сколько их было, оставалось только гадать. Вот торчат черные обуглившиеся крылья, которые и теперь пованивают горелым. Вот чьи-то кости. Теперь стало прекрасно видно, что сверху Коварная тонкая корочка камня, а под ней текучая раскаленная масса. Корочка проломилась. Лава вытекла на поверхность и убила тунов. Теперь она уже застыла. — Это наши соперники, — сказала Ильма, сглотнув. — Туны, кланы — это летарь. — Зачем же они сюда спустились? — пробормотал Ильма. — Видно, сверху им показалось, что здесь удобное местечко для отдыха. «Скорее, именно в этот миг подействовали чары матери», — сказал Ахти. «И они упали, прямо в лаву». «Но где остальные?» — вслух подумала Ильма. «Что?» «Если лава не поглотила их целиком, то их тут только трое». «Значит, еще двое где-то впереди», — подвел итог Аки. «Надо быть осторожней». Дальше они шли с оглядкой, стараясь держаться от коварных лавовых потоков и луж подальше. А те, как назло, попадались все чаще, так что приходилось петлять и терять время, обходя их. Одни – тонкие и тягучие, как смола. Другие – широкие, так заманчиво похожие на ровные тропинки. Потом появились какие-то странные, разбрызганные кляксы, как будто плевки лавы, упавшие с высоты. Эти кляксы налипли на скалах в самых неожиданных местах, и некоторые из них были еще совсем горячими. Снега остались далеко позади, теперь стало скорее жарко, со всех сторон из невидимых трещин поднимались струйки пара. Вскоре беглецы встретились и с текущей лавой. Чуть дымясь, отливая багровым в глубине, она текла медленно-медленно, не спеша нащупывая дорогу и застывала, покрываясь каменной коркой, прямо на глазах. Так что они постояли и посмотрели, прежде чем идти дальше. «Странно», — сказал Аки. «Никогда не видел такой лавы. Она еле ползет. Все рассказывают, что при извержениях она выплескивается в небо огненным столбом, а потом течет по склонам со скоростью скачущей лошади и сжигает все на своем пути». «Может, вулканы бывают разные?» Возразил Ильму. «К тому же, разве у нас есть выбор?» «Глянь по сторонам. Там еще хуже. Пока идем, пошли. Смотри, мы до сих пор не встретили двух оставшихся тунов. Значит, они прошли перед нами». «И все-таки...» — проворчал Аки. «Хотелось бы увидеть кратер, откуда вытекает лава. Желательно, издалека». Все чаще они сворачивали в пути, обходя тягучие потоки. Становилось совсем жарко. Лава тихо и незаметно окружала их со всех сторон. Ахти кашлял. Его донимали вонючие испарения. Проклятие, это лава повсюду. Погоди, сейчас поднимемся повыше, там ветерок подует. Куда повыше? Воскликнул Аки. Давай лучше вернемся и поищем другой дороги, пока нас не отрезало. «Боюсь, поздно», – сказал Ильма, глядя, как по тому месту, где они прошли, неторопливо растекается огненное тесто. «Вы меня не бейте, но мне кажется, что эта лава нарочно нас окружает». «Эх, вот когда пожалеешь, что убили Кайхенна, сказал Аки. «Он бы точно определил, есть ли в этом чары». «Может, ты что-то скажешь, Ильма?» «Есть». Неожиданно ответила за него Ильма. «Я их не чую, но тут и так все ясно. Мать рассказывала, что с ней было так же. Это Сампо пытается не подпустить нас к гнездовью». «Так вот, чего она опасалась всю дорогу», – подумал Ильма, и сам удивился своей недогадливости. В самом деле, она же рассказывала о том, что превращение Сампа было подобно извержению вулкана, изменившему всю местность до неузнаваемости. От чего он ожидал? Чудовищ, призраков, хиси. И что нам делать? Спросил он. Надеяться на удачу и идти вперед. Туны же перед нами прошли, добавил Аки. Удача их пока не оставляла. Вскоре Ильма взобралась на почти отвесную кручу и обнаружила, что вдоль ее вершины идет гребень, по которому можно пробраться прямо к высоким барьерным скалам, за которыми море. Гребень был слишком острым, чтобы карабкаться по его верху, но можно было пройти вдоль него по узкому карнизу. Влезть на этот карниз оказалось совсем непросто, особенно для Ахти, который давно уже был на грани истощения. Зато они поднялись над лавовыми потоками и обрели возможность двигаться дальше. А пройдя еще с полсотни шагов, они увидели место, откуда вытекла лава. «О, Матерь Калма!» выдохнула Ильма, цепляясь за выступ скалы. «Гора пожрала саму себя!» «Лучше бы ты ее не поминала!» буркнул Аки. Ильма же молча застыл, глядя на то, что творилось внизу. Там, где, по словам Ильмы, раньше была гора, теперь бурлил кратер. Огненное озеро, огромная яма, до краев полная кипящей лавы. Посреди этого озера, словно крышка котла, Плавала верхушка горы. Вероятно, вначале она закрывала яму целиком, но постепенно разрушалась, утопая в ней. При виде этого озера у Ильма возникла уверенность. Перед ним не просто кратер, а нечто гораздо худшее. От огня ямы так и веяло злыми чарами. «Вот они, врата Хорна», — подумал он, содрогаясь. «Держитесь крепче!» крикнула Ильма, чтобы заглушить глухой гул, который издала, казалось, сама земля. «Обойдем его слева, только очень осторожно. Если кто-то сорвется, скатится прямо в лаву». Они гуськом пробирались вдоль гребня, огибая кратер. Снизу шел горячий поток воздуха, насыщенный тяжелыми испарениями. Если бы не ветер, обдувающий их на открытом месте, они бы давно задохнулись. «Смотрите-ка!» Ильма подняла голову и указала куда-то наверх. Так вот откуда взялась эта крышка котла. Вершина соседней горы откололась и упала в кратер. И заткнула его как пробкой. К счастью, не как пробкой. Лава сочится понемножку с краев и успевает остыть. Повезло нам, если бы лава текла свободно, мы бы уже изжарились. Повезло-то повезло, да только это заслуга неприродных сил сказал Ильму. Смотрите. На отколовшейся верхушке отчетливо белели перья. Обойдя ее по кругу, они увидели, что прямо на ней лежит еще один мертвый тун. Видно было крыло и повисшая беловолосая голова. Остальное впечаталось в камень. Это он сбросил скалу, сказала Ильма, не скрывая восхищения. Или все они вместе? Откололи чарами вершину и уронили ее в кратер. — Но почему он сам-то упал? — спросил Аки. — И вот еще что. Если они здесь колдовали, значит, еще могли летать. Чем же им помешал кратер далеко внизу? — Бедняга! — посочувствовал Ахти. — Видно, его захлестнула лава, и он приварился к камню. — Как странно. Как лава оказалась наверху? Разве она может течь наверх? Выплеснулась, когда упала скала. «Наверное». Ильма тем временем пригляделась к мертвому Туну и со смешанным чувством облегчения и страха увидела, что это снова не я, Ремейна. «Ясное дело», – подумала она, вполне понимая его мотивы. «Он жертвует своими, чтобы добраться до Сампа в одиночку». Разговаривать было трудно, от ядовитых испарений у всех мутилась в голове. Ильма сказала, что придется рискнуть и возобраться на самую вершину гребня. Они полезли еще выше. Ветер усиливался, разгоняя смрад. Лава побулькивала под ними, словно каша в огромном котле. У Ильмо, который шел последним, вдруг возникло четкое ощущение, что кто-то уставился ему в спину. Это было так неприятно, что он остановился и обернулся, почти ожидая нападения. Но позади никого не было. Только бульканье внизу усиливалось. «Скала!» Закричал он вдруг. «Она шевелится!» Все остановились и оглянулись. Адский котел оживился, как будто закипая. В воздухе нарастал рокот, задрожала земля под ногами. Скала приподнялась, словно давление лавы выталкивало ее наружу. Со всех сторон из-под ее краев полезли пылающие капли, похожие на огненных слизней. Они росли и росли, как будто гигантский огненный спрут, проснулся под землей и поплыл наверх, вытягивая свои раскаленные щупальца. Ильма следил за ними, как зачарованный, пока из кратера не выплеснулась лава и не поползла по склону вверх. Она конится за нами!» раздался позади него крик. «Удираем, быстрее!» Быстро перебирая руками и ногами, поскальзываясь и каждый миг рискуя сорваться, они карабкались все выше и выше, а огненные щупальца ползли за ними. Но чем выше, тем медленнее двигалась слава. Она заставала слишком быстро. Тогда кратер или то, что в нем сидело, поменяло тактику. Позади беглецов вдруг раздался подземный рев. Земля дрогнула так, что все они чуть не посыпались вниз. Что-то ослепительно вспыхнуло. И шагах в десяти от Ильма разбился о скалу огненный плевок. «Так вот, как они поймали тех тунов» подумал Ильма и тут же выкинул из головы все мысли, кроме одной – уйти как можно дальше от кратера. Они поднимались все выше, а рядом падали тягучие огненные капли, разбиваясь мелкими брызгами, мгновенно застывающими на ветру. Лица и руки убегающих покрылись черными точками мелких ожогов. Вскрикнула Ильма, взвыл Акки. «Вперед!» – закричала вдруг Ильма. «Там можно пройти!» Еще несколько мгновений безумного бега на четвереньках по острому, как нож, гребню, и они выбрались на длинную узкую площадку шагов в двадцать в длину, дальним концом упирающуюся в отвесную черную скалу. Последний плевок кратера не долетел до них локтей двадцать. Разочарованно дрогнула скала, и обстрел прекратился. «Матерь Калма, что же ты сотворила с нашими горами?» Они находились на гребне хребта, разделяющего две долины. Со всех сторон пространство было окутано дымом и паром, и сквозь черный, серый и грязно-желтый пар огненными глазами глядели кратеры. Такие, какой они только что миновали. От них, как кровавые прожилки, во все стороны тянулись огненные паутины лавовых потоков. «Летом здесь все было зеленое», – дрогнувшим голосом сказала Ильма. «А теперь тут только камень и огонь». Это в самом деле похоже на врата Хорна, сказал Аки, вставая на ноги. Должно быть огненные твари, вроде той, которая поселилась в том кратере, сторожат все подходы к Сампо. Нам необыкновенно повезло, что мы сумели обойти ее. Я тоже так считаю, сказал Ильма. Адская тварь была занята упавшей на нее скалой и заметила нас не сразу. Но ты рано решил, Аки, что мы уже выбрались. Оглядись-ка. В самом деле, они были в тупике. Со всех сторон путь вел только вниз или назад, к разъяренной адской твари в кратере или в другую долину, в которой подобных кратеров виднелось несколько десятков. Дальний конец площадки упирался в отвесную стену высотой в добрых сорок локтей, и взобраться на нее не было никакой возможности. «Вот туда бы попасть, и мы окажемся прямо над гнездовьем», вздохнув, сказала Ильма. Ну как? Смотрите! воскликнул вдруг Ахти. Там, под скалой. Там в густой тени виднелся какой-то белый ворох, который издалека можно было принять за сугроб, но снега в этих горах не встречалось. Да это же еще один тун, заявил Аки. Ого, какой здоровенный! Они подошли поближе без особой опаски. Тун неподвижно полу лежал, опираясь спиной о скалу и повесив голову на грудь, и выглядел таким же мертвым, как его сородичи. «Это Ярье Мейнен!» – воскликнула Ильма, ужасно разволновавшись. «И он, кажется, еще жив!» – добавил Ильма. Они не ошиблись, это был Ярье Однако слово «жив» в этом случае было преувеличением. В Туна попал огненный плевок, который напрочь спалил ему крылья и страшно обжег кожу. Крылья обгорели так, что остались почти совсем без перьев. Этот тун уже точно не будет летать. Даже если к нему вернутся магические силы, сказал Аки, наклоняясь и протягивая руку к крылу. Стой! крикнула Ильма. Отойдите все, не приближайтесь к нему. Она позвала. «Я Мейнен. Это я, Ильма Нейци. Тун приоткрыл глаза. Он явно узнал Ильму, но не шевельнулся и ничего не сказал. Ильма подошла еще на шаг и присела рядом на корточки. Это ты сбросил скалу в кратер? Ты великий чародей. Яри Мейнен поднял голову и открыл глаза. Но смотрели они поверх Ильмы, в небо, а может и дальше. — Непростая работенка, — заговорил он тихо с непонятной насмешкой в голосе пытаться заткнуть врата хорда, когда в них сидит страж и всячески мешает. Пришлось скормить ему пару родичей, чтобы он хоть на миг отвлекся. Я уже собирался взлететь на барьерную скалу, когда что-то случилось, словно мать калма от меня отвернулась. Я мгновенно утратил способность летать и свалился прямо в кратер. Хорошо упал на край. Он коснулся обстяновой челюсти косатки, столь памятной Ильме. Она меня уберегла. Я сумел выбраться, но страж успел плюнуть мне в спину. Я сломал крыло. За что? С мукой простонал он. Чем я не угодил ей? Может, тем, что выступил против стражей? Ни раны, ни смерть меня терзают. Но чем я заслужил ее немилость? Успокойся, сказала Ильма с состраданием, глядя на Туна. Калма от тебя не отворачивалась. Это колдовство южан. Оно пройдет. Ярья Мейнен медленно повернулся к ней. Выражение муки исчезло с его лица. Теперь он что-то обдумывал, потом осмотрелся, болезненно щурясь. «А это и есть те южане. Его взгляд скользнул по настороженному лицу Ильму, любопытному Аки и равнодушному Ахте. «Ну-ка, подойдите. Дайте на вас посмотреть». «Не подходите к нему!» — закричала вдруг Ильма, словно опомнившись. «Он опасен! Он вас убьет!» «Да он же умирает!» — усомнился Аки с интересом разглядывая Туна. Тут случилось нечто неожиданное. Ярья Мейнен сел, причем без особого усилия. И еще раз внимательно осмотрел Южан. Ильма поймал его взгляд и вздрогнул, заметив в нем голод. «Я не вижу среди них ни одного колдуна», — сказал Тун Ильме. «Это просто мясо. Жалко, что такие существа не водятся в навечном льду». Их кровь наверняка вкуснее крови тюленей. Ты пробовала? Ильма побагровела. Да как ты смеешь? Ярья Мейнен, не отвечая ей, встал на ноги. Никто не понимал, как такое могло быть, словно восстал из пепла сгоревший труп. Это казалось колдовством. Все попятились. Хоть никто из людей не понимал, о чем Тун говорил с Ильмой, но было ясно, ничего хорошего не жди. «Я выпью их кровь. Она исцелит меня и вернет мне силы», — сказал Ярье Мейнын, обращаясь по-прежнему к Ильме. «А потом мы с тобой подождем здесь, пока пройдет это их колдовство, и полетим домой, к матушке Лоухе». «Не смей! Отойди от них!» Ильма решительно встала перед ним. «Я ведь и твою кровь могу выпить, Ильма Нейтси», — угрожающе сказал Тун. Думаешь, мне впервой пить кровь сородичей? Именно так я и поступлю, если ты будешь мне мешать. Но если ты проявишь благоразумие и перестанешь кидаться на меня, как тюленеха, у которой отбирают детенышей, я возьму тебя в жены, и мы объединим два рода. Старые лоухи отправятся в прорубь, где ей самое место. А мы с тобой будем править похилой» а потом, поднакопив сил, попытаемся еще раз добраться до вашего тайного оружия в Луотоле. Нет, твердо сказала Ильма. На все ответ один. Нет и еще раз нет. Что он говорит? С тревогой спросил Ильму. А то тебе самому не ясно, воскликнул Аки, выхватывая нож. В тот же миг Яри взмахнул своим обсидиановым ножом, как черным когтем и кинулся на Аки. Более неудобного места для боя было бы и нарочно не сыскать. Узкая неровная площадка со всех сторон, окруженная пропастями. Ядовитые испарения, клубами поднимающиеся снизу. Три уставших парня и совершенно бесполезная в бою девушка против одного полумертвого Туна, который вложил в нападение последней силы, чтобы выпить кровь побежденных, наверстать свое потом. Оружия у них почти не было, все одобрали слуги Лоухи. Аки и Ахти, по обычаю варгов, прятали за голенищами сапог короткие ножи, которые им удалось утаить от тунов, а у Ильма вообще ничего не осталось. Ярьямейн нанес быстрый удар, и Ильма, бросившись на помощь Аки, отлетел в сторону и покатился по неровному камню. Едва не свалившись в пропасть, он скорчился на краю, не понимая, где небо, а где земля, и почему в ушах стоит такой звон. Где-то звякнуло лезвие о лезвие. Чей-то нож улетел в пропасть, словно издалека послышался вскрик Ахти, которому Тун, подходя, вывернул запястье. Аки еще пытался сопротивляться, но сражаться с Туном в рукопашную было все равно, что схватиться с медведем. Короткая схватка, и Аки уже валяется на земле, а Ярьямейнен держит его за шею, наступив на живот коленом. Рот Туна раскрылся, превращаясь в оскаленную акулью пасть. Вдруг что-то просвистело, раздался глухой удар. Ильма, застывшая в отдалении, увидела, как большой камень упал откуда-то со скал, ударил Ярьямейна прямо по макушке и откатился в сторону. Взгляд Ярьямейна стал бессмысленным, и он упал на тело своей жертвы. У края пропасти Ильма пытался подняться, держась обеими руками за голову. Рядом стонал Ахти, пытаясь вправить кисть, которую Тун вывернул чуть ли не в обратную сторону. Сверху что-то хлестнуло по скале. Ильма подняла глаза и увидела веревку с узлами. Наверху через край спешивались две головы. Черноволосая и золотоволосая. «Эй, ты!» – раздался звонкий крик. «Скорее скинь его в пропасть, пока не очнулся!» Ильма растерянно переводила взгляд с золотоволосой головы на Ярия Мэйнена. По волосам у него текла кровь, но он шевелился. Ильма смотрела, как руки Туна шарят по земле. Не кстати вспомнила, как эта рука легла ей на плечо и обратила ее в камень. И снова чувствовала себя околдованной. Она стояла не в силах пошевелиться, как будто нечто лишило ее воли. Рядом мягко стукнули о камень подошвы. «Ну что ты стоишь, дура!» – послышался тот же резкий голос. Перед Ильмой стояла варгская девушка. Похожая на наемницу, в мужской одежде, с мечом за спиной. По-пахьёльски она говорила без малейшего акцента. «Ты будешь стоять и ждать, пока он начнется? «Я не могу к нему прикоснуться», – с трудом сказала Ильма. «У меня просто не хватает сил». «Тогда помогай мне!» Варгская девушка подошла и схватила мейна на за плечо, попыталась приподнять. «Ого, какая туша! Давай, не спи, хватай за другую руку». Ильма повиновалась. Вместе они стащили тело Ярья Мейнена с бесчувственного Аки и поволокли к краю пропасти. Когда они пытались спихнуть его, Тун начал приходить в себя. Веки его дрогнули, и рука с ужасной силой вцепилась в пальцы Ильмы. Ильма закричала от боли, ей показалось, что кисть уже вырвана из сустава. Но варгская девушка коротко и резко ударила по запястью Туна ребром ладони. Рука разжалась, Ильма отпрянула и через миг Ярье Мейнона уже не было на площадке. Ильма закрыла глаза. Она тяжело дышала, по лицу текли капли пота. Словно наяву она видела, как его тело, трепеща и изломанными крыльями, падает в своем последнем полете прямо к матери Калме. В огненное жерло Хорна. — Фу! — выдохнула варгская девушка. — Чуть не надорвалась. Ну и живучий оказался этот тупырь. «Так что там с нашими парнями?» Ильма уже пришел в себя настолько, что мир перестал троиться у него перед глазами. А звон в ушах стал потише. Во рту он почувствовал привкус крови. Так и есть. Еще и прикусил язык. «Асгерт?» — хрипло спросил он. «Это ты сбросила камень?» «Ага. Мы с его уже давно за вами наблюдаем. Ждем сам в утро. Я заметил вас, когда вы только появились на перевале. Повезло вам, что вы пошли этим путем, где затнут кратер. Левее вообще негде пройти, лава так и хлещет. Йо Кайхенен жив? Радостно воскликнул Ильма. Как видишь. Асгард указала куда-то наверх. Вон он, на скале. Ну как вы тут оказались? Нас отнесли сюда тунные кланы Сюэтер. Это ведь ты придумал? Пришлось их припугнуть, конечно. Не переставая говорить, Асгард подошла к Ахте и одним движением вправила ему вывихнутую кисть. Погладила запястье, что-то пошептала и спросила ласково. Ну как, прошло? Ахти пробормотал что-то утвердительное, глядя на нее изумленными, неверящими глазами. И вот еще, самое важное. Асгард сняла со спины ножни с плачущим мечом и торжественно... С коротким поклоном вручила Ахти. «Мой меч!» Ахти подогнал ремни, повесил меч на спину, расправил плечи и растерянно улыбнулся. Асгард внимательно поглядела ему в глаза, быстро поцеловала его и тут же отошла к Аке. Ахти остался стоять с таким видом, словно ему подарили нечто важное и тут же отобрали. «Пусть этого Туна на том свете сожрут демоны Хорна!» «Такое чувство, что на меня упала гора!» Прокрестел Аки, самостоятельно поднимаясь на ноги. Ярьямейн ничего не успел ему сделать, только прикрыл собой от падающего камня. «Что ж, все живы и здоровы?» Довольно сказала Асгард. «Тогда лезем наверх». «Девушка, ты умеешь лазать или тебя придется поднимать?» Ильма только взглянула на нее надменно и первая шагнула к веревке. Ильму поднял взгляд к небу. Подняться по веревке с узлами на сорок локтей пустяки по сравнению с тем, что они уже вынесли. И еще одно последнее испытание, и они увидят море.